Глава вторая. Маша. Я отложила в сторону инструменты и натянуто улыбнулась клиентке. Нравится? поинтересовалась я. Очень, Маша, у вас золотые руки. Маникюр просто прелесть. Она достала из сумочки кошелёк и положила на стол несколько купюр. За то, что согласились принять меня так поздно. Кладёс сверху ещё одну, подмигнула мне женщина. Я смутилась и опустила глаза, ожидая, когда клиентка оденется. Мы ещё раз тепло попрощались, я размяла затекшую спину и принялась за уборку. Навела порядок, вымыла инструменты, сложила их в специализированные пакеты и отправила на стерилизацию. Вытерла стол, надела куртку, шапку, заперла дверь салона, поставив его на охрану, и быстрым шагом пошла домой. Автобусы уже не ходили, но на улице было довольно оживлённо. В сквере прогуливались парочки, на лавке в парке веселилась компания студентов. За день я устала настолько, что идти обходной освещённой дорогой сил уже не было. Поэтому я свернула в тёмный переулок и пошла почти бегом. Под ногами хлюпали лужи, а я ещё сильнее ускорила шаг. Достала мобильный, чтобы включить фонарик, но не успела. Он подошёл сзади. Кто-то очень высокий и огромный схватил меня за плечи и прошептал на ухо: "Не дёргайся". От страха заложило уши. Я слышала только шум собственной крови в ушах и боялась сделать вдох, пока руки в перчатках медленно расстёгивали на мне куртку. Взялись за собачку у горла и медленно потянули вниз. Звук расстёгиваемой молнии врезался в мозг, немного отрезвляя. Нападавший тесно прижимался ко мне со спины в ужасающей тишине, пытаясь снять с меня верхнюю одежду. "Пожалуйста, не надо", взмолилась я. "Заберите деньги, телефон только не трогайте". Незнакомец резко развернул меня к себе лицом и схватил за плечи. Я подняла голову, но его лицо скрывала балаклава, такая, что даже глаз было не видно. Сердце пустилось в голоб и забилось где-то в горле. «Пожалуйста», — повторила я, понимая, что грабитель медлит. Поджилки тряслись, а я всматривалась в прорези балаклавы в глаза нападавшего, но из-за темноты ничего не могла разглядеть. Закусила губу и снова взмолилась. «Заберите сумку, там есть деньги, немного, но...» А дальше произошло нечто, чего я объяснить не могла. Он вдруг коснулся большим пальцем моей нижней губы, силой сжимая другую руку на моём предплечье. Нежно, почти невесомо обвёл контур. Жёсткая материя перчатки царапала кожу, когда он обводил мои губы по контуру. Я пыталась вспомнить, как дышать и приросла к месту от страха. Я почувствовала, как грабительно пякся всем телом, а его хватка вдруг ослабла. Решилась, зажмурилась и со всей силы ударила нападавшего коленом в пах. Он согнулся пополам, грязно ругаясь, а я наконец нащупала в кармане перцовый баллончик, зажмурилась, задержала дыхание и брызнула ему прямо в лицо. Сука. Правил нападавший, но я уже на всех парах бежала подальше, до боли жмаря ремешок сумочки. Выбежила из переулка во двор, освещённый фонарями. Неожиданно меня снова поймали за плечи и резко развернули к себе. "Наша, что случилось?" обеспокоенно поинтересовался Тимур Гафаров. "На тебя напали?" "Там в переулке грабитель", закивала я. "Что здесь?" Приказал Тимур решительно разворачиваясь. Тимур, не надо. Хватая его за запястье, нервно пробормотала я: "Я сейчас полицию вызову. Не надо, я разберусь", отрезал Тимур. "Слышишь, никакой полиции". Спустя несколько мгновений он исчез в темноте за поворотом, а я хватала ртом в воздух, пытаясь отдышаться. А легкие горели, сердце от страха и волнения колотилось, как сумасшедшее. Меня колотило, а зуб на зуб не попадал. Пританцовывая на месте, не моргая, смотрела в темноту, не в силах сделать шаг. Достала мобильный и крутила его в ладони. Не выдержала, разблокировала экраны и трясущимися руками пыталась набрать 02. «Кому ты звонишь?» Я не заметила, как Тимур вернулся. Подпрыгнув от неожиданности, задравленно покосилась на него. Там никого нет. Пояснил Тимур, рукой указывая в нужную сторону. Он бежал, ты как? Нормально, выдавила я. Пошли, провожу до дома. Непреклонно решил Тимур. Не надо, отказалась я. Сама дойду, тут недалеко. Или пошли посидим где-нибудь. Огорошил меня Гафаров, хватая за руку. Не расслабишься? Я слишком устала. Вздохнула я, выхватывая руку из его захвата. Маша. Тон Гафарова сменился на хищный и непреклонный. Мне пора, быстро отчеканила я, разворачиваясь. Стой! Он снова схватил меня за руку и резко развернул. Маша, я тебя второй раз приглашаю. Давай в субботу. Испуганно попросила я. У меня выходной будет. Позвоню. Довольно оскалился Гафаров и, наконец, отпустил меня. Я резко развернулась на пятках и бегом побежала к своему дому. Влетела в подъезд и вздрогнула, когда железная дверь с грохотом захлопнулась и полетела домой. У двери посмотрела на свои руки, которые до сих пор дрожали. Еще и Гафарову свидание обещала. День определенно не удался. Вздохнула, пытаясь взять себя в руки, и трижды постучала. Дверь мне открыл недовольный Вадим. «Где ты пропадаешь?» С порога налетела на меня, передавая мне племянницу. «Где ты пропадаешь?» Почему Агата не спит? Одной рукой, удерживая ребёнка, я пыталась снять обувь. Зуб режется. Процедил Вадим. А я на смену опаздываю. Ты почему задержал? Всё в порядке? Да. Вымученно улыбнулась я. Прости, клиентка задержала. Таня не... Нет. Отрезал Вадим и сжал зубы, быстро натянул куртку и вылетел из дома. Я заперла за ним дверь и повернулась к заплаканной Агате. Ну что у нас тут, малышка? Зубки растут. Ты скоро совсем взрослый останешь. Малышка захныкала. Я отнесла её в комнату, положила в детский коврик на полу, быстро сняла верхнюю одежду, вымыла руки и вернулась. Агата нашла свой грызунок и с упоением чесала дёсенки. Так, моя красавица, тебе нужно немного поспать, и мне тоже. За всюсю коло я. Пойдём ко мне. Снова взяла малышку на руки, покачивая, выключила свет, привыкая к полумраку. Единственным источником освещения была полная луна, которая светила в окно. Поудобнее перехватила Агату и пошла по кругу, покачивая малышку и напевая тихонько колыбельную. На душе скребли кошки, но я изо всех сил пыталась отвлечься. Тимур Гафаров меня пугал и не только меня. Все знали, что он отморозок и бандит. К девушкам у него было особенно скотское отношение. Поговаривали, что больше одной ночи он ни с кем не проводил, а те, кому всё-таки не повезло оказаться в его постели, часто были выставлены на лесничную клетку, в чём мать дела. И дружок его Марад, за которым бегала моя сестра такой же. От его взгляда мороз шёл по коже. Он пробирал до костей, ощущался, как прикосновение пробирался под кожу, вызывая мурашки и желание поскорее сбежать. А теперь Гафар во интересую я, и ничем хорошим это точно не закончится. Нужно было срочно придумать повод никуда не идти с ним в субботу. Боже, ну неужели мне мало проблем? Огатя наконец уснула, я ещё немного покачала и очень медленно прошла в их с Вадимом комнату. Уложила малышку в кроватку, каждую секунду боясь, что она проснётся. Но, видимо, племянница утомилась за день и уснула крепко. Я вышла из спальни, прикрыла дверь и выдохнула. Спина болела нещадно, глаза слипались. Решив выпить чаю перед сном, я побрела на кухню и тут же услышала скрежет открываемого замка. Мила не умела заходить тихо, она грохнула дверью, потом щёлкнул замок, а я почти бегом выскочила в прихожую. Тихо ты Агату разбудишь. Ой, Мила прикрыла рот ладонью. Прости. Давно она спит? Минут 5, вздохнула я. Ты где была? У Эрики, отмахнулась Мила. Уроки делала. Под алкоголем лучше думается, да? строго спросила я, принюхавшись. Маш, у меня всё хорошо, заверила меня сестра. Ну правда. Я сегодня слишком устала, чтобы читать тебе нотации, призналась я. Мила, алкоголь это отрава. Хочешь как таня стать? надавила я. Не стану, вот прямо заявила моя младшая сестра. Обещаю, давай спать, у меня завтра в универ, даже денег на проезд. Я достала из сумки купюры и протянула сестре. Она быстренько спрятала её в карман и умчалась в свою комнату. Остановилась на пороге и поинтересовалась: Кто завтра утром с Агатой сидит? Я до обеда. Вадим поспит немного и примет эстафету. «Скажи ему, что я после занятий с ней посижу», — попросила сестра. «Хорошо. Иди спать». Мила спряталась за дверью, а я потерла глаза и решила, что чай отменяется. Переоделась, расстелила себе диван и приоткрыла дверь в комнату, где спала Агата, чтобы услышать, когда она проснется. Легла на подушке, укрылась и мгновенно отключилась.